Ерофей Трофимов. Рокировка. Колонна шла по горному серпантину, разбрасывая грязь и мелкие камни. Натужно, воя мотором, Урал скорабкался на перевал, и, тяжело перевалив с горок, принялся сползать под гору. В который уже раз, стукнувшись плечом о стойку кузу и поморщившись, Сашка буркнул себе под нос. «Да когда же эта хрень кончится? Остозвездела!» «Сашка, ты что там бурчишь?» — послышался требовательный вопрос старшины роты. «Да надоело всё, товарищ прапорщик!» — вздохнул Сашка. «Грязь это бесконечная, зелёнка, жара, дороги эти горные!» Договорить да Сашка не успел. Знакомое шипение гранатомётного выстрела заставило его одним движением передёрнуть затвор автомата, во весь голос выкрикивая «Духи!» А дальше завертелось. Шедший первым БТР полыхнул пламенем, и колонна встала. От машин горохом посыпались бойцы, а со склона на них обрушилась пулеметная очередь. «Из Дашки садят», — мелькнула у Сашки мысль. «Ствола им не жалко, да такой очередью в раз посадишь». Но дальше стало не до размышлений. Закатившись за ближайший валун, Сашка быстро осмотрелся, автоматически отмечая про себя, что почти весь их взвод еще жив. «Вон пацаны гранаты готовят. Салаги, сколько раз твердили, на выходе все готово должно быть. И плевать, что не положено, только старшины почему-то не видно». Заметив мелькнувшую на склоне зеленую повязку, Сашка, не целясь, выпустил в ту сторону пару патронов. «Сейчас главное не попасть, а обозначить готовность воевать. Обычно этого хватает». Сообразив, что сразу накрыть охрану не получилось, духи, постреляв, уходят. Затяжной бой не для них. Нет, бывает, конечно, что они начинают переть буром, словно медведь на случку, но обычно это случается, когда их больше, и они это знают. А если это обычная так называемая москитная группа, то в долгую перестрелку не ввязываются. Сашка уже год по этим горам сайгачит, научился понимать моменты. Дав еще пару коротких очередей, он перекатился обратно к машине и, напрягая глотку, окликнул. — Страшина! Товарищ прапочка! Вы как там? В ответ послышался стон, и на задний борт упала кровавленная рука. «Твою мать!» — выругался Сашка, выпуская еще одну очередь. «Пацаны! Старшина ранен! Отходим от машин! Занять круговую оборону!» Командовать он права не имел. Ни офицер, и даже ни сержант. Но среди всего личного состава он был самый опытный в подобных делах. Вот и пришлось брать на себя то, чего он всегда старательно избегал — ответственность за других. Да и откуда бы ему научиться той самой ответственности? Сирота приютский. Сколько Сашка себя помнил, всегда жил в приюте, потом общага, а вот теперь армия. Хорошо, хоть перед самым призывом успел водительские права получить. Хоть какая-то профессия. Хотя ему всегда больше нравилось железками возиться. Но в их захолустье учили на водителей, на плотников или на корновщиков. Откуда взял с такой набор, он не понимал. Да этого, наверное, сами чиновники рано не знали. В общем, бери, что дают, и радуйся. А не хочешь, вали в большой город и живи, как знаешь. Увидев, что сослуживцы его услышали и начали откатываться от дороги, Сашка дал еще пару коротких очередей, и, упав на землю, быстро пополз к присмотренному валуну. И плевать, что потом форму отстирывать устанешь, зато жив. Обстрел начал стихать, и Сашка, уже почти добравшись до валуна, оглянулся. Последнее, что он увидел... Летящая в него ручная граната. Рядовой полка стрелков иностранного легиона Александр Мерсье вот уже пятый год топтал землю Африки, мечтая только о том, как вернется в метрополию и займется тем, что ему нравилось больше всего. Ремонтировать автомобили. Эта странная, но очень интересная техника появилась не так давно, но уже начала вытеснять обычные кареты. Увидев такой аппарат в первый раз, Александр словно завороженный полчаса ходил вокруг него, пытаясь понять, что именно заставляет его двигаться. Заметивший его интерес владелец автомобиля, услышав, что паренек мечтает сам собирать такие, посоветовал ему обратиться в ремонтные мастерские Мсье Ленуа. Мэтр буквально на днях жаловался, что ему не хватает рабочих рук. Узнав адрес, Александр отправился в мастерские и уже почти договорился о работе, когда все и случилось. Его настигли банды из их приюта, отслеживавшие детвору и подростков. Они работали на управляющего приютом и подчинялись лично ему, так что любые их действия были заранее им одобрены. Потом случилась яростная драка, и Александр, схватив земли камень, не раздумывая, опустил его на голову главаря банды. Ведь лежащего в луже крови заводил, разум отрезвил остальных. Но перед Александром в полный рост встала новая проблема. Отправиться на каторгу за случайное убийство или бежать, куда глаза глядят, без гроша в кармане. Но мэтр Ленуа, видевший все своими глазами, дал ему неплохой совет. Записаться рядовым в иностранный легион. Подписав контракт, Александр окажется не подсуден для любых гражданских властей. А главное, его не смогут достать никакие попечители приюта. Армия шутить не умеет. И если ты стал ее мясом, то ты или отслужишь контракт, или сдохнешь. Третьего не дано. Понимая, что это его единственный шанс, на тот момент Александру казалось именно так, он бросился в ближайший вербовочный центр. Дальше была краткая беседа, подпись под контрактом и долгий переезд на пароходе в Северную Африку. И плевать вербовщику было, что Александру всего 16. Высокий, крепкий, жилистый, он легко смог прибавить себе пару лет. Три месяца так называемой учебы и перевод в действующие подразделения легиона. И вот уже пятый год он тянул солдатскую лямку в этих богом забытых землях, где нет ничего, кроме песка и кучки дикарей. Спрашивается, зачем вдруг Франции понадобилась эта пустыня? Да здесь ведь ничего не растет. А ее обитатели, туареги, те еще звери. Стоит только зазеваться, и ты в лучшем случае покойник. О худшем даже думать не хотелось. Александр уже по праву считался ветераном Легиона. Три ранения, куча мелких стычек и десяток серьезных боев. Война тут не заканчивалась никогда. Иногда у него складывалось впечатление, что в этих песках все только и делают, что воюют. Он уже даже начал забывать, как это — жить простой, спокойной жизнью. Война превратила его в того, кого называют диким зверем. Все время на чеку, все время ожидающий подвоха с любой стороны. Только такие тут и выживали. Вот и теперь вначале все шло как обычно. Его десяток заступил на дежурство, и Капрал развел личный состав на наблюдательные посты, которые находились на углах крошечного форта. Теперь ему оставалось только тупо пялиться в пустыню, высматривая любое несоответствие песчаному пейзажу, и быть готовым в любой момент поднять тревогу. Но спустя час из-за бархана вынеслась сотня туарегов на верблюдах, и, спуская пронзительный виск, понеслась к форту. Выхватив свисток, Александр принялся пронзительно свистеть, а потом, вскинув винтовку, выстрелил. Сейчас было не до прицеливания. Главное обозначить, что он видит противника и готов драться с ним. Сержант, услышав трель свистка и выстрел, принялся отдавать команды громовым голосом, но Туареги, словно обезумев, неслись прямо под стены форта. Виртуозно управляя верблюдами, они свернули у самой стены и понеслись вдоль нее, продолжая визжать и пуская стрелы. Понимая, что противник находится в мёртвой зоне, Александр оставил вместо себя молодого бойца и, скатившись по лестнице во двор, подбежал к сержанту. «Сержант, боюсь, они собираются атаковать ворота», выпалил он, едва остановившись. «Да что ты говоришь? А я дурак и не догадался», — фыркнул тот. «Сержант, прикажите выкатить одно орудие к воротам», — не уступал Александр. «Вот ты его и выкатишь», — рявкнул сержант. «Бери троих солдат и перекатывайте вон ту орудие», Оттуда. Порох и ядр знаешь где. Все, солдат, действуй. Слушаюсь, выдохнул Александр, и, окликая ветеранов из своего десятка, понесся к пороховому складу. Они едва успели перекатить орудие и навести его на ворота, когда через стену полетели глиняные горшки с какой-то горючей гадостью. Во дворе форта воцарился настоящий ад, но бойцы легиона продолжали отбиваться. Очень скоро от дыма и копоти в форте было не продохнуть. Стволы винтовок раскалились так, что их стало опасно заряжать, но они все еще держались. А потом раздался взрыв. Что это было, Александр так и не понял. Помнил он только одно — тяжкий грохот, от которого содрогнулась сама земля и неожиданно долгий полет, закончившийся сильным ударом. А потом все вокруг померкло. Твою мать, больно-то как! Сашка попытался открыть глаза, но вместо хоть какой-то картинки получил очередную порцию боли. У парня было такое ощущение, что им мозг вместе с глазами рыболовным крючком вынимают. Кусочками. Машинально попытавшись пошевелиться, он краем сознания понял, что не ощущает тело. «Только этого не хватало», — мелькнула мысль. «Неужели хребет сломан?» «Нет, только не это. Всю оставшуюся жизнь овощем лежать и под себя гадить — и это не для меня. Лучше сдохнуть». Но тут вместе с головной болью появилась и боль тела. Казалось, что по нему каток ездит. Болело буквально все, ну или даже те мышцы, о существовании которых Сашка и не подозревал. Не удержавшись, он застонал. Сквозь звон в ушах он неожиданно расслышал рядом какую-то возню, потом чьи-то грубые руки приподняли ему голову, и в губы что-то ткнулось. Потом в рот полилась вода. Теплая, затхлая, но удивительно вкусная. Именно так ему тогда показалось. Закашлившись, Сашка с грехом пополам сделал пару глотков и снова закашлялся. Кое-как отдышавшись, он вдруг сообразил, что дышать стало легче. Потом понял, что и боль немного отступила. Сделав очередную попытку открыть глаза, Сашка сквозь выступившие слезы рассмотрел склонившуюся над ним человека с усатой физиономией в грязно-белом халате, старше средних лет. Точнее он определить не смог, да и неинтересно было. На тот момент Сашку больше интересовало его собственное состояние. Судя по тому, как с ним обращались, позвоночник остался цел. На это его познания в медицине хватило. Осталось выяснить, что же с ним на самом деле. Разлепив непослушные, словно резиновые губы, Сашка попытался заговорить, но вместо слов изо рта вылетело какое-то сипение. В ответ раздалась какая-то тарабарщина, среди которой Сашка четко расслышал одно единственное знакомое слово — Мерт! «Не понял. А при тут французский?» – удивлённо подумал парень. «Ведь по-французски это дерьмо. Их излюбленное ругательство. Я же помню, во всех книжках так писали. Мне что, в плен взяли? Или это Красный Крест? Блин, что тут вообще происходит?» Мысли текли вяло, но от них почему-то хотелось завыть. Отдышавшись, Сашка попытался сфокусировать взгляд на стоящему кровати человеке в белом халате. Видеть лучше от этого он не стал, но вдруг понял, что смотрит на мир одним глазом. Второй что-то закрывало. Между тем разговор рядом возобновился, и после короткого спора носитель халата снова приподнял Сашке голову. Кое-как напоив парня, он развернулся и широким шагом вышел из помещения. Во всяком случае, Сашке показалось именно так. Понимая, что возиться с ним никто не собирается, парень заставил себя расслабиться и попытался вспомнить все, что с ним было. Убедившись, что до разрыва гранаты помнит все случившееся, Сашка немного успокоился и неожиданно для самого себя уснул. Проснулся он от простого и естественного желания. Мочевой пузырь был переполнен. Понимая, что еще немного и случится конфуз, парень сделал попытку подняться и тут же свалился, скрученный очередным приступом боли. «В чем дело, приятель? Тебе что-то нужно?» – послышалось рядом. «Да, в туалет», – прохрипел Сашка, даже не отдавая себе отчета, с кем говорит. «Тебе отлить или серьезно?» «Отлить!» «Сейчас. Вот, подсунь себе и поливай». В руку ткнулся какой-то странный предмет. «Надеюсь, сам справишься. Извини, но тут не госпиталь, святой Женевьевы и сиделок нет». На ощупь определив, что это обычная больничная утка, Сашка кое-как уложил ее и едва успел направить струю по назначению. Это было блаженство. Облегчившись, он попытался достать утку, но руки были еще очень слабыми. — Да, приятель, похоже, самому тебе не справиться. Ладно, давай, — послышалось рядом, и чья-то рука отобрала у него утку. — Ты кто? — спросил Сашка, дождавшись, когда приступ боли отступит. — Такое же мясо, как и ты, — послышался ироничный ответ. Словил стрелу в локоть, потом рана начала гнить. В общем, теперь я однорукий инвалид. — Я то хотел им твое услышать, — нашел в себе силы хмыкнуть парень. — Жак? Жак Полен, а ты кто? Александр выдохнул с Сашкой и снова потерял сознание. В третий раз он очнулся, когда услышал рядом с кроватью странный разговор. Помня, что резкие движения ему противопоказаны, Сашка остался недвижим, решив послушать, о чем спорят эти двое. Разговор оказался весьма содержательным. Обладатель сочного баритона наседал на своего собеседника, отвечавшему ему почтительно, но непреклонно. И вы хотите сказать, что эти симулянты не могут выполнять свой долг? Полковник, при всем уважении, но в этой палатке нет симулянтов. Вон там лежит солдат, потерявший руку. Вот здесь человек без ноги. А вот это очень тяжелая контузия, да еще и лицо изуродовано осколком. Не уверен, что он вообще выживет. Да плевать мне на его рожу, зарычал тот, которого назвали полковником. Меня интересует только одно, когда он сможет встать в строй. Боюсь, никогда. «Вы издеваетесь, доктор!» — возмущению полковника не было предела. «Чтоб солдат не смог служить, получив по башке!» Этот человек очнулся только вчера, а привезли его неделю назад. Чем обернется его контузия, я даже предположить не возьмусь. Я хирург, а не психиатр. «Хотите сказать, что он свихнулся?» — насторожился полковник. «Мсье, мозг человека еще слишком слабо изучен». Медицина не точная наука, и что с ним будет дальше, я даже предполагать не возьмусь. Все в руках божьих. Вполне возможно, все обойдется. А может произойти так, что с ним будут случаться приступы агрессии. Или при резких звуках он начнет забывать обо всем и будет просто кататься по земле, воя от боли во голове. Дьявольщина! Доктор, вы можете мне сказать хоть что-то хорошее, или у вас нет никого, кто может быть мне полезен? В голосе полковника прозвучали злость и разочарование но воинственный тон он явно сбросил. Полковник Жафрей, или мясник Жафрей, только он способен гнать в строй людей, едва начинающих вставать на ноги после ранения. Эта мысль мелькнула у Сашки так неожиданно, что парень невольно вздрогнул. «Не в этой палатке, полковник», — послышался ответ, «здесь лежат только тяжелые, те, кого я буду вынужден списать, несмотря на все ужимки наших доблестных тыловиков». «Ты то какого дьявола мы тут делаем?» «Ну вы же не пожелали дождаться, пока я закончу операцию, и решили провести инспекцию сами?» В голосе врача послышалась неприкрытая усмешка. «Откуда вообще взялся этот контужный?» мрачно поинтересовался полковник. «Привезли из форта. От взвода выжило только трое. Двоих уже похоронили, этот последний». «Ах да, взрыв порохового склада, проклятие. Там даже от самого форта ничего не осталось. Как он вообще выжил?» Понятия не имею, его привезли неделю назад, едва живого. Я сделал все, что смог, но контузии не лечится хирургическими методами. Но вчера он очнулся, что будет дальше, не знаю. — Что ж, пожалуй, вы правы, списывайте эту шваль. Мне не нужны солдаты, с которыми нужно разговаривать только шепотом. Документы я подпишу. Думаю, пара инвалидов не сильно обременят казну Метрополии. А теперь я прошу вас показать мне тех, кто мне нужен. — Прошу за мной, полковник, — послышался в ответ. И спорившие вышли. «Мясник, поганый!» — послышалось злое шипение из угла. «Эта тварь нас за людей не считает!» «Дай воды!» — вздохнув, попросил Сашка и поперхнулся, сообразив, что сказал. «Точнее, не что, а как!» Фразу эту он произнес на французском. Причем так, словно всю жизнь говорил на этом языке. Послышали шаркающие шаги и в ладонь парня сунули кружку. «Помоги!» — попросил Сашка, сообразив, что сам не справится. «Извини, приятель, но у меня только одна рука», — услышал он в ответ. «Голову подними дальше, сам попробую», — нашелся Сашка. Постанывая от напряжения и боли, он кое-как дотащил руку с водой до лица и принялся пить, проливая воду себе на грудь. «Да, приятель, похоже, не скоро ты сможешь на ноги встать», — вздохнул поивший его солдат, понаблюдав за мучениями парня. «Жак, если я правильно помню», — отдышавшись, спросил Сашка. — Смотри, запомнил, — удивлённо хмыкнул солдат. — Я уж думал, ты помер. Только что говорил, и вдруг уже без сознания. Потом присмотрелся, а ты спишь. — Прости, Жак, ты не мог бы говорить потише, — собравшись с духом, попросил Сашка. Голос солдата отдавался в висках болью. — Хм, извини, а наш канавал не так и прост. Правильно сказал, что у тебя будет голова болеть от громких звуков. — Это всегда бывает при контузии, — вздохнул Сашка. — «Жак, а где мы находимся?» «Нет, то, что это госпиталь, я уже понял, но где этот госпиталь находится?» «Понимаю, приятель. Тебя привезли сюда без сознания. Мы на окраине города Тиндуф. Ну, городом это только называется, но название точное». «Ага», — прохрипел Сашка, понимая, что уже вообще ничего не понимает. Сначала свободный разговор на французском, и это при том, что он всю жизнь немецкий мимо проходил. Теперь выясняется, что очнулся он ни много ни мало на границе Западной Сахары. Во всяком случае, на карте, которую Сашка помнил совсем неплохо, было написано именно так. Ему всегда нравилось рассматривать карту мира, мечтая, что однажды он сможет объехать все страны и увидеть их своими глазами. В приюте вообще много мечтают. И вот теперь сбылась мечта идиота. Он в Африке. Осталось выяснить, как он сюда попал и что с ним собираются делать. Про выкуп пленных он слышал много, но нигде никогда не говорили, что их предварительно вывозят в Африку, да еще и лечат. Обычно утаскивали в горы и сажали в яму. Выживешь, твое счастье. Обменяют, если захотят. Нет, значит, не повезло. Но при чем тут французы? Может, они его решили на органы разобрать? Тогда зачем лечили? Можно было сразу распотрошить? Окончательно запутавшись, Сашка тяжело вздохнул и решил заняться более актуальными делами а именно провести инвентаризацию собственного организма. Сосредоточившись, он слегка пошевелил ногами. Ноги плохо, но слушались. Даже пальцы. За ногами последовали руки. Тут тоже не все, слава богу, но, по крайней мере, они на месте. Туловище, судя по болевым ощущениям, почти цело. Теперь самое главное — голова. Осторожно подтянув руку к лицу, Сашка принялся пальцами ощупывать голову и тут же наткнулся на толстую повязку. — Что, приятель, зудит? — последовал вопрос. — Лучше не трогай, пусть зудит, а то расстраиваешь, потом только хуже будет. — Пытаюсь понять, что от меня осталось, — шутливо пояснил Сашка. — Все осталось. Наш коновал сказал, что у тебя только одна проблема — голова. — А чего тогда всю морду перевязали? — не понял парень. Осколком лицо распахало, но самое главное — это контузия. Да уж, повезло. Из целого взвода ты один выжил. Взрыв порохового склада — это не шутки. «Стоп! Какого нахрен склада? Меня гранатой приложили!» Едва не завопил Сашка в полный голос, едва осознав, что слышит. «Жак, а какой сейчас год?» На всякий случай уточнил парень, приготовившись услышать очередную гадость. Как говорится, предчувствия его не обманули. 1898 год от Рождества Христова, 17 мая, ты неделю труп изображал. Послышался в ответ, и Сашка, не удержавшись, застонал в голос. Этого не может быть. Так не бывает. Это вообще не с ним происходит. Все существо парня буквально вопило и корчилось от ужаса, заставляя тело содрогаться и скулить от очередной волны накатившей боли. Но это была не только телесная, это была душевная боль. Он не понимал, что и как случилось, и почему он вообще все это видит и слышит. Спустя несколько секунд боль затопила все его сознание полностью, и наступила спасительная темнота. Александр Мерсье в своей неполной двадцать повидал всякое. Были и боли, и унижения, и даже презрение, Но то, что он чувствовал сейчас, не с чем было сравнить. Страх, переходящий в животный ужас, боль, разрывавшая сознание в клочья. Больше всего ему в тот момент хотелось умереть, чтобы избавиться от этого кошмара. Наконец все улеглось, и только на самом краю сознания продолжала биться трусливая мыслишка, что еще не все закончилось. Отдышавшись, он собрался с духом и попытался открыть глаза. Как бы ни было страшно, но понимать, что с ним и что происходит вокруг, было нужно. Свет ударил по глазам, выжимая слезы и вызывая очередной приступ боли. Над головой раздался странный, неприятный звук, и тут же рядом с его лежанкой послышались чьи-то шаги. Звук исчез, а потом кто-то, аккуратно приподняв ему голову, начал смачивать пересохшие губы чем-то влажным. Судорожно хватая ртом живительную влагу, Александр снова попробовал осмотреться. На этот раз было гораздо легче. Очевидно, зрение привыкло к освещению, и слезы уже не так застили взор. Сфокусировав взгляд на том, кто помогал ему, он рассмотрел миловидное женское лицо и, не удержавшись, еле слышно прошептал. «Вы ангел!» «Эх, тебя раскорячило, солдатик, смеялась она в ответ. «Хочешь чего?» «Пить», — сумел выдавить он. «Сейчас», — кивнула женщина и, отвернувшись, взяла что-то со странной блестящей полки. В губы Александру ткнулась тонкая трубка из странного прозрачного металла. Не понимая, что с ней делать, он инстинктивно всосал содержимое бутылки, которую держала женщина, и в рот ему потекла прохладная и удивительно вкусная вода. Моментально проглотив содержимое бутылки, он почувствовал, что начинает оживать. Заметив ее на осторожный взгляд, женщина поправила ему подушку и, убрав бутылку, вышла. Пользуясь моментом, он принялся осматриваться и тут же едва не заорал от ужаса. В изголовье его лежанки стояло какое-то странное сооружение, которое ритмично попискивало и подмигивало ему крошечным фонариком. Скосив глаза, Александр заметил у второй кровати такую же штуку и с облегчением перевел дух. По всему выходило, что это не какое-то дьявольское ухищрение, а медицинский прибор, который присоединяют ко всем раненым посредством тонких шнурков. Тяга Александра к технике позволила ему смотреть на вещи не с религиозной, а с жизненной точки зрения так что очень скоро он начал воспринимать окружающее не как нечто нереальное, а как достижение технического прогресса. Даже прослужив в забытых богом уголках Африки почти пять лет, он старался интересоваться всем, что появлялось нового в техническом плане, выпрашивая у офицеров старые газеты. В палату вернулась женщина в сопровождении высокого худощавого мужчины средних лет. Приятное европейское лицо, седые виски и странная одежда салатового цвета. Присев на край кровати, мужчина быстро осмотрел Александра и ловким движением обнажив ему грудь, достал из кармана небольшой металлический кругляшок. Вдев в уши гнутые блестящие трубки, он приложил эту странную железку к груди парня, приказав ему дышать. Александр послушно сделал несколько глубоких вдохов, мысленно удивляясь тому, что видит полку доктор тоже слушал его грудь, но делал он это при помощи деревянной трубки. А тут кусок железа, соединенный с трубками, веревочками из странного материала. Чуть кивнув, врач убрал железку обратно в карман и, повернувшись к женщине, попросил ее принести историю болезни. Что это такое, Александр мог только догадываться. Он несколько раз оказывался в госпиталях по ранениям, но никогда раньше не попадал в такие роскошные условия. И уж тем более ни один врач не записывал то, что с ним было. Обычно все было гораздо проще. Хирург извлекал из тела причину ранения, зашивал рану, после чего санитары регулярно меняли повязку, отслеживая, чтобы рана не воспалилась. Забрав у женщины в таком же костюме странного вида тетрадь, врач быстро пролистал ее и, задумчиво посмотрев на парня, хмыкнул, неопределенно пожав плечами. «Совсем плохо, доктор?» – негромко спросила женщина. Про себя Александр решил называть ее сестра милосердия. «Скорее непонятно», — проворчал врач, продолжая листать тетрадь. «Тут написано, он сирота, родственников нет, и для него это очень плохо». «Почему?» «Боюсь, после такой контузии придется его отправить в клинику неврозов. Сейчас точно говорить о чем-то еще рано, но, судя по реакциям, все грустно. Полная раскоординация организма, и сможет ли он восстановиться одному богу известно». «Доктор, что со мной?» — на пределе сил спросил Александр. — Что? Что вы сказали? — повернулся к нему врач. — Я спросил, поправлюсь ли я, — Прохрипел парень. — Доктор, по-моему, это французский, — растерянно глядя на него прошептала сестра милосердия. — Какой нафиг французский? Тут написано, что он в путяге немецкий учил, — фыркнул врач, встряхивая тетрадью. — Вы с ним о чем-нибудь говорили? — Он спросил, не ангел ли я, — ответила женщина, еще больше растерявшись. — На каком языке? — На русском. — Это еще что за фокусы? — возмутился врач, удивленно рассматривая парня. — Только левых закидонов нам не хватало. Начальство нам тут быстро все к единому языку приведет. — Вы о чем, доктор? — не поняла сестра милосердия. — Вы хоть представляете, что тут начнется, если гражданские психиатры, узнают, что контужный солдат, учивший всю жизнь немецкий язык, после контузии заговорил по-французски? Они ведь начнут требовать указать место, где это случилось. А наши генералы такие факты обнародовать очень не любят, мрачно пояснил врач. И что делать? Пока молчать. Напоите его, приведите в порядок и пусть спит. Пока для него это лучшее времяпровождение. Посмотрим, как будет чувствовать себя дальше. Если организм начнет оживать, начнем потихоньку восстанавливающую терапию. Парень молодой, крепкий, должен климаться. Снотворное колоть? деловито уточнила женщина. «Не стоит. И так уснет», чуть подумав, отмахнулся врач. «Ему сейчас сам организм будет подсказывать, что делать. Точнее, делать без участия мозга». Развернувшись, доктор вышел из палаты, и Александр настороженно уставился на сестру милосердия. Улыбнувшись ему одними губами, она принялась за дело. Ловко сменив ему белье и одежду, она обтерла его тело влажными салфетками и, накрыв одеялом, тихо спросила. «Есть хочешь?» «Только пить», — выдохнул Александр. «Ну вот, опять по-русски заговорил. И как у тебя это получается?» Удивленно вздохнула она, поднося ему бутылочку с водой. Ответить Александр не успел, уснув, едва отпив несколько глотков. Второй раз его разбудило нестерпимое, но вполне естественное желание. Понимая, что нужно срочно что-то делать, Александр попытался приподняться, И тут же над головой снова раздался все тот же неприятный звук. В палату вошла уже другая женщина и, тронув что-то на приборе у кровати, спросила. «Что случилось? Тебе что-то нужно?» «Да, в туалет», — осторожно кивнул Александр, делая очередную попытку подняться. «Лежи спокойно», — осадила его сестра милосердие. Ловко подсунув ему утку, она дождалась, когда парень справится с делом, и, поправив одеяло, вышла. Вскоре, вернувшись, она быстро умыла его еще раз, спросив, не нужно ли чего вышло. Сообразив, что у него появилась возможность осмотреться более тщательно, Александр осторожно повернул голову и всмотрелся в лицо человека, лежащего на соседней койке. Лицо парня, замотанного в бинты, словно мумии, ему было незнакомо. Вздохнув, Александр повернул голову в другую сторону и едва не вскрикнул. На другой койке лежал человек с обожженным лицом. Он уже видел такое несколько раз. Удивительно, как этот бедолага еще не отправился на встречу с создателем. Более таких ожогов просто дикая. Туареги регулярно использовали зажигательную смесь на основе нефти, уничтожая укрепления на территориях, которые считали своими. Где они брали нефть, не знал никто, но подобная смесь появлялась у них регулярно. Сообразив, что поговорить тут не с кем, Александр сосредоточил свое внимание на технике. Все окружающие его предметы были сделаны удивительно красиво. Явно заводская работа. Все ровное, блестящее, словно только привезенное. Но если присмотреться, то становилось понятно, что этими предметами пользуются уже давно. Так и не поняв их назначения, Александр решил сосредоточиться на самом себе. Доктор говорил про контузию. Это сходилось с тем, что помнил он сам. Был пожар и сильный взрыв. Рванул пороховой склад. Сунув руки под одеяло, он тщательно ощупал свой торс и, убедившись, что тело не пострадало, переключился на конечности. Ноги плохо но слушались, руки тоже. По всему выходило, что пострадала только голова. Удивленно хмыкнув, припомнив тот взрыв, Александр тщательно ощупал голову и, убедившись, что открытых ран нет, снова принялся осматриваться. Было во всем окружающем что-то, что не соответствовало тому, что он знал о военном госпитале и больницах вообще. Слишком уж роскошно для обычного солдата. Поют, моют, умывают. Наверняка еще и кормить будут. И кто за все это будет платить? У самого Александра на счету только пара су. Все его богатство припрятано недалеко от казармы на старом кладбище. Но не верил он банкам и менялам. Получая без того невеликое жалование, он тут же обращал его в звонкую монету и большую часть уносил в свой тайник. Служба в Легионе имела одно неоспоримое преимущество. Неважно, что ты сделал до службы. Неважно, кто тебя искал и в чем обвиняет. Отслужив положенный срок, ты чист перед законом и можешь получить документы на любое понравившееся тебе имя. А дальше свободен как ветер. Ни один законник не сможет к тебе придраться. Так что Александру осталось служить не так много, всего-то чуть больше двух лет. А потом он сможет уехать в метрополию и с накопленными деньгами, выучиться на механика. Это была его мечта стать механиком и научиться управлять автомобилем. Увлекшись мечтами, он не заметил, как в палату вошел вчерашний врач. Подойдя к кровати, он снова провел быстрый осмотр и удовлетворенно кивнув, проворчал. Физически все соответствует положению. Осталось выяснить, что у тебя с головой. А что у меня с головой? Не понял Александр. О, по-русски? Уже лучше. А еще раз на французском можешь?» — улыбнулся врач. «Что вы хотите услышать?» — растерянно уточнил Александр. «Вот это уже интересно», — послышался от двери, и к кровати подошел высокий мужчина крепкого телосложения. «Где вы слышали этот язык?» — спросил он, внимательно наблюдая за парнем. «Простите, МСЕ, но я на нем всю жизнь говорю», — слабо улыбнулся Александр. «Вот как? Тогда расскажите о себе», — потребовал неизвестный. — Мне нечего особо рассказывать, — вздохнул парень. Родителей своих не помню. Вырос в приюте Святой Бригитты в предместе Сен-Дени под Парижем. Зовут Александр Мерсье, 17 полных лет. Подписывая контракт в Иностранный Легион, накинул себе два года. Я был вынужден бежать. Убил главаря приспешников, управляющего приютом. Случайно, но от каторги меня бы это не спасло. Потом служба в Алжире и Марокко. Кантузия, Очнулся здесь. Как по-вашему, который сейчас год? Дрогнувшим голосом спросил неизвестный. — 1898-й -е от Рождества Христового числа, извинить не скажу. Не знаю, сколько я тут провалялся, — смутился парень. — Что происходит, товарищ майор? — спросил врач, заметив растерянность мужчины. — Не увидел бы своими глазами, ни за что бы не поверил, — тряхнул мужчина головой. — Этот парень говорит, что родился сто лет назад в предместе Парижа. И, кстати, говорит он именно так, как говорили в то время. — Я еще кое-что проверю, но, думаю, личность, которую он назвал, действительно существовала. — И что, переселение душ? — растерянно пролепетал врач. — Да хрен его знает, как он там называется, — фыркнул мужчина, направляясь к дверям. Мсье! — Сие! окликнул его Александр. — Что происходит? Где я? Какой сейчас год? — Это Россия, сынок, а год 1993-й, — обернувшись, тихо ответил мужчина. Охнув, Александр судорожно перекрестился и, истерически рассмеявшись, потерял сознание. Начнулся Сашка от резкого запаха. Хрипло застонав, он попытался отвернуться и застонал снова, на этот раз от боли в голове. Под черепом словно бильярдные шары перекатывались. «О!» — Очнулся, — послышался голос. — Напугал ты нас, парень. С чего это тебе вздумалось в обморок падать, словно графини при виде мыши? — У доктора спроси, — еле слышно огрызнулся Сашка. — О, слышите, доктор, опять этот странный язык, — послышался в ответ. — Мать твою, что я там такого сказал-то? — вяло подумал Сашка, пытаясь осознать, что вообще происходит. Чьи-то руки принялись ловко обтирать ему лицо влажной тряпкой, от которой нестерпимо несло застарелой сыростью. Было не очень приятно, но слегка взбодрило. Осторожно приоткрыв глаза, Сашка вдруг понял, что повязка с лица и головы исчезла. Только на правой щеке появилось тянущее ощущение, словно кто-то скотчем подтянул кожу. Он попытался коснуться лица рукой, но его крепко взяли за кисть, строго пояснив. Не нужно трогать рану, ее смазали мазью». «А что там, доктор?» — поинтересовался Сашка, послушно опуская руку. «Рассечено лицо. Тебя привезли, когда рана уже начала подсыхать, так что накладывать швы было бесполезно. В общем, украшением ты обзавелся не самым симпатичным», — пожал тот плечами, едва заметно смутившись. «Скажите прям, доктор, что с такой рожей лучше по темным улицам не шататься. Зависельника примут!» — жизнерадостно проворчал знакомый голос. Жак, ты бы лучше на свою рожу в зеркаль полюбовался, не остался Сашка в долгу, и без шрама лопаты не отмашешься. Ага, уже начал шутить, заметно повеселел врач. Скажите, Александр, вы ведь выросли в приюте? Именно так, мсье. Родителей своих вы совсем не помните? Нет, мсье, сколько себя помню, все время в приюте, ответил Сашка, не понимая сути этих вопросов. — Странно, хотя кое-какие мысли у меня по этому поводу есть, — задумчиво протянул врач. — А что произошло, мсье? Что я такого странного сделал, пока изображал покойника? — осторожно спросил парень. — Вы бредили, и в этом не было бы ничего удивительного, если бы не делали это на русском языке. Я несколько раз сталкивался с русскими и запомнил несколько их выражений. Не уверен, что смогу воспроизвести их точно, язык у них сложный, но как они звучат, помню отлично. «А я их вообще никогда не видел», — растерянно проворчал Сашка, судорожно прикидывая, как бы выкрутиться из сложившейся ситуации. «А вы как думаете, откуда это? Что вообще происходит, мсье? Почему я вдруг заговорил на другом языке?» «Моя теория заключается в том, что вы по происхождению русский, отсюда разговор на этом языке в бреду. Всплыли воспоминания раннего детства, но, увы, точно я этого утверждать не могу», — вздохнул врач. «Разве такое возможно? Ведь дети до определенного возраста ничего не помнят», пролепетал Сашка, старательно изображая из себя недалекого вояку. «Должен признать, что мы еще очень многого не знаем о работе человеческого мозга. Вот что. Вернуться в строй вы уже не сможете, так что я немного вам помогу. Мой старый приятель содержит клинику для душевнобольных, и подобные случаи его очень интересуют. Я дам вам письмо для него». Вернетесь в Париж, отправитесь по этому адресу и отдадите ему письмо. Думаю, он сумеет вам помочь. А теперь расскажите мне, как вообще вы жили в приюте, кто был его управляющим и чем вы там занимались. — Ну, а... Э — растерянно заблеял Сашка, напуская на себя испуганный вид. — Доктор, я не помню, — растерянно произнёс он, подпуская в голос сиротскую слезу. — Что, совсем? — врач тут же сделал стойку. «Помню, как меня зовут, помню, что всю жизнь прожил в приюте, помню, что пришлось срочно бежать, и все», — в нескольких словах поведал Сашка свою историю. «А почему вам пришлось бежать?» — тут же последовал вопрос. «Я сделал что-то плохое», — прохрипел парень, у которого от всей этой говорильни уже во рту пересохло. «Что именно?» — не унимался врач. «Кажется, я с кем-то сильно подрался», — продолжал изображать амнезию Сашка. «Да, похоже, ты и вправду задачка не по моим знаниям», — скривившись, проворчал врач и, поднявшись, добавил. «Ладно, будем считать, что вы все еще находитесь в процессе выздоровления. Две недели у нас с вами есть. Потом я буду вынужден отправить вас в метрополию. Занимать место в госпитале, когда идут тяжелые бои, мне никто не позволит. Так что в ваших же интересах побыстрее встать на ноги». «Я постараюсь, месье», — истово пообещал Сашка. Чувствуя огромное желание сбежать из госпиталя прямо сейчас, даже в таком состоянии. Проводив врача взглядом, он осторожно повернул голову и, увидев с интересом наблюдающего за ним Жака, попросил: Дружище, дай воды, пожалуйста, в горле от всего этого пересохло, как в пустыне. Держи, осторожно поднявшись, протянул ему кружку Жак. Кряхтя словно старый дед, Сашка сумел приподняться на локти и, осторожно осушив кружку до капли, с таким же кряхтением улегся обратно. — На мне цветы не растут, Жак. Ты чего так уставился? — Пытаюсь понять, кто ты, — с ухмылкой хмыкнул тот. — Я бы сам хотел это понимать, — буркнул Сашка, устраиваясь поудобнее. — Ты и вправду русский? — не отставал Жак. — Дружище, я понятия не имею, кто такие эти русские и как они выглядят. Говорю же, я всю жизнь в приюте прожил, — ответил парень с раздражением. Этот разговор начал его напрягать. «Да ладно тебе, мне-то ты можешь признаться?» — продолжал настаивать Жак. «В чем? В том, что ни черта себе не помню. Можешь попросить у доктора моей бумаги, там все написано». «Неужели вообще ничего не помнишь?» «Только в общих чертах», — вздохнул Сашка. «И должен признаться, меня это крепко пугает». «Думаешь, за тобой есть что-то, за что тебя могут потащить к судье?» — тут же насторожился Жак. «Плевать мне на судей!» — отмахнулся Сашка. «Я честно служил, и не моя вина, что получил контузию. Это война, и на ней всякое бывает. Я не понимаю, что мне делать дальше». «Ну, не все так плохо, приятель. Наш Коновал решил принять в твоей жизни участие, так что, думаю, сумеешь пристроиться», — протянул Жак с заметной завистью. «Возможно, возможно», — буркнул Сашка, погружаясь в собственные размышления. Прежде всего, нужно незаметно провести проверку организма. К его удивлению, на этот раз все было гораздо лучше. Похоже, полный покой при контузии был взят не с потолка. Во всяком случае, голова уже болела не так сильно. Само тело отзывалось на любое движение гораздо быстрее, а главное, что из пальцев пропал тремор. Прошлые пробуждения не тряслись, словно завзятого алкоголика с бодуна. Накрывшись до подмышек одеялом тонкого сукна, Сашка принялся старательно напрягать и расслаблять поочередно все мышцы тела, пытаясь реанимировать их. Вскоре он почувствовал, что начинает оживать. Кровь быстрее заструилась по жилам и даже в голове прояснилась, но вставать он пока не рискнул. Грохот за стенкой палатки, похоже уронили какую-то тару на вроде бочки, заставил его болезненно сморщиться. Неожиданный шум отдался болью в висках и звоном в ушах, словно сковородой по затылку приложили. Прикрыв глаза, он принялся вспоминать свое прошлое, пытаясь решить, как быть дальше. Ехать к приятелю врача, имевшего собственную клинику, он не собирался. Что ни говори, а он профессиональный психиатр и очень быстро поймет, что Сашка пытается водить его за нос. Оказаться в комнате с мягкими стенами ему вовсе не улыбалось. Особенно, если он вдруг заявит, что каким-то образом перенесся из будущего. Точнее, перенеслось его сознание, эго или хрен его маму знает, как оно там называется. Выходит, нужно добраться до Европы и свалить куда подальше. Оставаться в Африке Сашка не собирался. Слишком большая разница менталитетов. Что говорить, если многие местные племена при виде одинокого белого начинают точить ножи и разводить костры под котлами? Людоедство тут процветает во многих местах. В лучшем случае просто прирежут ради пары старых сапог. Но не любят тут белых, не любят. И с этим ничего не поделаешь. «Где родился, там и пригодился», — вспомнил Сашка старую поговорку, которую частенько повторял дворник в их приюте. Дядя Сеня был человеком выпивающим, но при этом очень умным. А главное, он был отличным рассказчиком. Именно благодаря его влиянию Сашка старался держаться подальше от всех банд. Быть одиночкой всегда тяжело, но если сделал выбор, иди до конца. Именно так твердил ему дядя Саня, обучая нескольким необычным приемам рукопашного боя. Кем он был в молодости, Сашка так и не узнал, но однажды, забежав к нему в Дворницкую, увидел старый чемодан, стоявший раскрытым на узкой солдатской койке. Из всего содержимого в глаза Сашки бросился прозрачный пластиковый пакет, в котором лежала солидная горсть орденов и медалей. Спросить что-то Сашка не решился, а дядя Сеня, увидев парня, быстро захлопнул крышку чемодана. Потом парню стало не до вопросов. А вот теперь, вспомнив его, Сашка вдруг понял, что старик был прав где родился, там и пригодился. А родился он не в Париже. Точнее, тело-то, возможно, как раз там и родилось, а вот сознание, точнее, тот, кто сейчас это тело занимает, совсем нет». Запутавшись в собственных синтенциях, Сашка плюнул на условности и сосредоточился на главном. «Итак, из Европы нужно валить. Куда? Само собой, в Россию. Если в Европе контуженного солдата быстренько могут запихнуть в дурку, Но там на странного француза, хорошо говорящего по-русски, посмотрят в лучшем случае с жалостью. А то и просто махнут рукой, проворчав вслед одно слово. Иностранец. А если забиться в какой-нибудь медвежий угол, то и вовсе станешь местной достопримечательностью. И даже можно будет открыть какую-нибудь маленькую механическую мастерскую. А что, с техникой он всегда был на «ты», так что разобраться с местным примитивом труда не составит. Благо он всегда умел пользоваться головой, а не только есть в нее. Но для такого рода деятельности требуются вложения, а попросту бабки. А судя по всему, у солдат в этом мире с деньгами сложно. Тут в глазах у парня помутилось, и перед внутренним взором предстала странная картинка. Окраина старого кладбища, и он, прячущий под могильную плиту, кожаный мешочек. Осторожно тряхнув головой, Сашка проморгался и, вздохнув, мысленно проворчал. «Видимо, мой сосед был не так прост. Это ведь он так нычку делал. Похоже, подыхать в этих песках он не собирался и тоже планировал устроить свою жизнь. Интересненько. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». От размышлений его оторвал очередной вопрос Жака. «Эй, приятель, так ты решил, что собираешься делать, когда вернешься в метрополию?» «Сначала до нее добраться нужно», — отмахнулся парень, снова погружаясь в себя. «Итак...» Как любил говаривать дядя Сеня, сначала прими решение, а потом иди до конца. Но сначала сядь и как следует подумай. Если понимаешь, что чего-то не знаешь или не хватает информации, собери ее. Значит, начнем сначала. Что я знаю о России того времени? Ха, нихрена! Помню только, что правил ею царь, страна называлась империей, что через некоторое время начнется война с японцами. Выходит, ехать за Урал смысла нет. Да и холден там. В Центральной России тоже все непросто. Там все-всех знают, и полиция наверняка начнет присматривать за странным иностранцем. Мне оно надо? Нет. Такого счастья нам не надо. Средняя Азия вообще не вариант. Там сейчас, кажется, англичане заправляют. Остается Кавказ? Да, пожалуй, вариант. Горцы воевали всегда, но в города они не лезут. К тому же там тепло и с голоду не сдохнешь. Так и поступим. С этой мыслью Сашка неожиданно для себя уснул, словно провалился.